Глава третья. Сосновский медленно шел по железнодорожной платформе, заложив руки за спину. На его лице застыло брезгливо-спесивое выражение представителя высшей расы, временно вынужденного прозябать в неблагоустроенности и антисанитарии чуждой ему земли обстановки культуры. И вообще по его лицу было понятно, что сейчас майору Франку Дункле... Приятнее было бы идти по Манмартеру в Париже, а не по пыльной разбитой железнодорожной платформе Харькова. Документы у Сосновского были относительно надежные. Их обладатель месяц назад попал в плен на Восточном фронте в районе Белгорода. Он попал в руки советской разведгруппы, поэтому в результате допросов у Сосновского были не только настоящие документы, но и довольно приличная легенда. Немного подводила фотография, на которой лицо обладателя было несколько полнее, чем у Сосновского. Но обычно на такие нюансы в военное время особого внимания не обращают. Фото делалось два года назад, а за два военных года человек может измениться порой довольно сильно. Двое суток торчать на перроне — это самоубийство, учитывая, что здесь, в районе вокзала, патруль на патруле. Но у Михаила еще до войны был огромный опыт работы за границей. Он умел видеть многое, не выдавая своего интереса и не крутя беспрестанно головой из стороны в сторону. Он умел исчезать и появляться на улице, не привлекая к себе внимания. Единственное место, где можно встретить генерала — это вокзал. Можно, конечно, встретить генерала возле одного из штабов в городе, но торчать там или маячить на улице возле подобного рода заведения было нельзя. Сгоришь в два счета. Чтобы выйти на нужного ему человека, Сосновскому нужен был другой генерал. Любой. Ведь в чужом городе, куда ты пребываешь, ты ищешь свою компанию, свой круг общения. Не с лейтенантами же тебе пить коньяк. К концу второго дня Сосновский понял, что нужно менять тактику. Генералов не находилось, и придется ему заводить дружбу иного характера с офицерами помладше. Например, можно выручить из беды кого-то, кто имеет отношение к нужному генералу. Чтобы устроить какому-то фашистскому офицеру беду в таком немаленьком городе, как Харьков, нужны помощники. И значит, придется выходить на подполье. А этого делать Платов как раз не рекомендовал. Слишком высока была вероятность, что в подполье засел враг, провокатор, агент гестапо или ауновцев. Генерала он увидел сразу, как только свернул к лестнице, ведущей на привокзальную площадь. Невысокий, с орлиным носом и кустиком модных усиков под ним. Генерал стоял то и дело, дергая шею в удушливо узком воротнике Френча и нервно притоптывая ногой. Рядом стоял черно-белый «Мерседес» с открытым верхом. Из-под поднятого капота виднелся объемистый зад водителя. Ситуация была очевидной и вполне понятной. Сосновский улыбнулся и убыстряя шаг двинулся к генералу. План созрел в голове мгновенно. Запыленная машина. Значит, генерал только что приехал в город. Поломка, он раздражен. Ломаются его какие-то планы, и он ищет выход, какое-то решение. Еще немного и генерал остановит патруль и прикажет вызвать себе машину из комендатуры. Ага, так у него еще и спичек нет. Сосновский увидел, как генерал сунул в рот сигарету и безуспешно пытался прикурить, но зажигалка в его руке упорно не хотела загораться. Михаил достал свою зажигалку, подошел к немцу и козырнув, и вежливо спросил. «Господин генерал, могу я предложить вам свою помощь?» Генерал смерил взглядом высокого статного майора в опрятном обмундировании. Он прикурил от зажигалки Сосновского, выпустил вверх струю дыма и осведомился. «Вы давно здесь, майор? Или вы служите в комендатуре?» «Майор Франк Дункля представился Сосновский и боднул головой воздух, как того требует этикет. «К вашим услугам, господин генерал. С вашего позволения нахожусь в краткосрочном отпуске после ранения под Белгородом. Просил разрешения командования провести отпуск здесь, в Харькове». Хочу найти могилу моего старого друга, с которым вместе воевал в Бельгии и во Франции. — Вот как? — генерал с интересом посмотрел на майора. «Ну, — А, я вас понимаю. У вас нет семьи. Или память о боевом товарище вам важнее, и вы не поехали навестить близких. — Увы, господин генерал! — грустно улыбнулся Сосновский. «Я вырос в доме моего дяди, но он умер еще в тридцать пятом. С тех пор мой дом — армия, а мои близкие — это мои боевые товарищи». «Вы достойный человек, майор», — похвалил Сосновского немец. «Благодарю вас», — сдержанно сказал Михаил и склонил голову. «Могу я что-то для вас сделать, господин генерал? Вы в дороге, устали, а тут я вижу, вас подвела машина. И могу поклясться, что вы голодны». Если вы не против, то я мог бы проводить вас в уютный подвальчик неподалеку, где приличная местная кухня. А еще там подают восхитительный ягодный морс. А если пожелаете, то и аперитив. Я здесь несколько дней, но ну почти каждый вечер провожу там. Очень опрятно обслуживают вежливые люди. Господа офицеры местного гарнизона там бывают часто. Вы так аппетитно рассказываете, майор, что мне уже захотелось посетить этот ваш волшебный подвальчик. Засмеялся генерал. Вы правы. У меня с утра во рту не было ничего, кроме дыма моих сигарет. А от курения я переполнен горечью, и скоро начну срываться на собственном денщике. Ведите меня, я с удовольствием принимаю ваше приглашение. Через двадцать минут Сосновский и его новый знакомый вольготно расположились за столиком возле окна. Из парка тянуло запахом свежей зелени и пылевых цветов. Несмелый ветерок колыхал занавеску на окне, а аперитив на березовом соке очень нравился генералу. Подвернувшийся патруль генерал отправил в комендатуру и велел прислать за ним машину к 19 часам, а заодно принять меры к починке его машины. Генерал заметно захмелел. Он уже называл Сосновского просто Франком. Много рассказывал о своем поместье в Зетоле на берегу озера Кимзе. Сосновский рассказывал веселые истории о своих романтических приключениях на ночном Манмартре, где поют и играют простые музыканты. Михаил сознательно избегал тем, связанных со службой или с Восточным фронтом. Важно было не пробудить подозрения насчет себя. Ведь случайный знакомый и сразу расспросы — это ведь подозрительно. Тем более на оккупированной территории. Единственное, о чем Сосновский говорил с сожалением, это о том, что здесь не удается собрать приличное общество. А он ведь привез с собой из Парижа настоящее, хорошее вино из лучших сортов винограда, изготовленное в Провансе. Ничего, Франк, генерал покровительственно похлопал майора по руке. Будет приличное общество. Я уверен, что здесь в этой дыре мы найдем приятных людей, культурных и состоятельных с которыми можно хорошо выпить и провести в умных беседах вечер. — Ну что же, — размышлял Сосновский, проводив взглядом машину, которую возила генерала. — Вот и сделан первый шаг на пути к цели. — Значит, обещаете собрать приличную компанию, господин генерал? — Значит, как только прибудет нужный мне человек, он тотчас попадет в список ваших друзей нашего с вами избранного общества. Два молодых лейтенанта, проходя в дверь ресторана, бойко козырнули, вытянувшись перед майором. Сосновский ответил небрежным движением руки, поднеся ее к фуражке. Будорин бежал, демонстративно выписывая круги, изображая зайца, улепетывающего от лисы. Два выстрела были сделаны в сторону. От одной пули разлетелось стекло заброшенного дома, вторая выбила искры из каменной стены. В ночи это было очень красиво, но любоваться таким зрелищем было некогда. Буторин выстрелил назад, задирая ствол пистолета повыше, потом еще дважды нажал на спусковой крючок и свернул в переулок. Все, на этом лимит фантазии был исчерпан. Если не сработает, то рисковали зря. Вполне реально сейчас нарваться на немецкий патруль или вообще на группу мотоциклистов, которые устроят в этом районе ночную облаву. Хотя нет... Отдышавшись за углом, подумал Виктор. «Немцы в городе ночью воевать не любят, когда ничего не видно и неизвестно, кто с кем и зачем стреляет. Ладно, хватит на сегодня. Побегали и будет». Буторин опустил голову и вытер потный лоб рукавом. И именно в этот момент в ночи грохнул очередной выстрел. И пуля ударилась в кирпичную стену в паре десятков сантиметров от его головы. Виктор вырвался в полный голос, отшатнулся и, присев на корточке, стал всматриваться в ночную улицу. — Вы что там, охренели? — проворчал он. — Договорились же, три квартала и все. Но где-то совсем недалеко затопали ноги, потом шаги затихли, и чей-то властный голос приказал. — Посмотри до конца улицы, а ты в том переулке. Где-то здесь он бегон этот, по ногам стрелять, живым взять. — Кто такие? — Явно не немецкий патруль, явно не гестапо. Вот задача. Подумал Буторин, приглаживая седой ежик на своей голове, озираясь по сторонам. Черт, ночь безлунная и ничего не видно. Бежать или сдаваться, отстреливаться до последнего или все же не убивать никого. Перестрелять я их могу и в темноте, пусть только сунуться поближе. Вопрос в том, надо ли их убивать. По легенде, Буторин после шумного преследования и в простреленном пиджаке дырку в нем сделали свежую, она еще пахла порохом. Явится по нужному адресу и попросит укрытия. А теперь? Разобраться бы, кто это, прежде чем принимать решение. И Буторин, низко пригибаясь, бросился на другую сторону улицы, чтобы скрыться в развалинах. Оттуда, если подняться повыше, можно попытаться разглядеть преследователей. Но выполнить задуманное Виктору не удалось. Мелькнувшая перед ним темная фигура заставила отпрыгнуть в сторону к разбитым кирпичам. И тут же появился второй человек. В темноте ярко полыхнул огнем пистолетный выстрел. Буторин всем нутром почувствовал, как близко от его ноги ударилось о камни пуля. Еще пара сантиметров, и ему бы раздробила кость. Разведчик еще не принял решения делать вид, что сопротивляется, или бить насмерть. Но эти потерянные секунды оказались критическими. И когда он поднял пистолет, то получил сильный удар по голове. Оружие выбили из его руки. Как эти люди ориентировались на темные улицы, было непонятно. На Виктора навалили сразу несколько человек, и сдвинуть себя, сбросить 200 с лишним килограммов ему не удалось. Его схватили за руки силой, вывернули их за спину и стали стягивать какой-то бечевкой. Буторин попытался ударить ногой наугад, но удар пришелся в пустоту, зато его ногу больно прижали коленом к камням, а на затылок обрушился такой удар, что из глаз разведчика полетели искры и на какое-то время он провалился в мутную пелену на грани бессознательного состояния. Виктор чувствовал, как его обыскивают. Он ощущал и понимал все, но не мог пошевелиться. Руки и ноги не слушались. — Главное не спешить, — говорил себе Буторин. — Сейчас все пройдет. Черт, вот это меня долбанули по голове. Не проломили бы череп, хотя кровь вроде не течет. «Нет, просто сильный удар, и шишка у меня там в полголовы сейчас. Документы, документы нашли, это хорошо. Сразу много вопросов возникнет. А когда много вопросов, то это значит, что меня не пристрелят. А будут эти вопросы задавать. Ну, тогда и поговорим, товарищи, или как вас там?» На какое-то время дурнота навалилась снова, и Буторин почти провалился в обморочное состояние. Но потом ему в лицо плеснули холодной водой, и стало легче. Он облизнул мокрые губы и сразу почувствовал, что хочет пить. Просто дикая жажда. Он открыл глаза, щурясь от света керосиновой лампы, которую кто-то поставил рядом на табурет. Оказывается, Виктор лежал на полу на старой соломе. Его руки не были связаны, и это обнадеживало. «Значит, есть надежда на диалог». Перед ним сидел на втором табурете мужчина с узким длинным лицом и тонкими губами. Очки в круглой оправе тускло поблескивали. В руках он держал листы бумаги, пробегая глазами текст. Полувоенная одежда френч кажется польский, но без знаков различия, и мягкая фуражка немецкого образца. Такие егеря носят. Партизан, точно не подпольщик. Подпольщик не станет выделяться такой одеждой. А у этого вон и ремень офицерский, и кобура с пистолетом на немецкий манер слева на животе. Ты кто такой? Холодно спросил незнакомец. Партизан? Военная разведка? А ты кто такой? Буторин медленно, чтобы не вызвать чувство тревоги у очкастого и двух других, которые сидели неподалеку, поднял руку и потрогал голову. Гестаповец что ли? По-русски чисто говоришь. Незнакомец оторвал взгляд от документов и с интересом посмотрел на пленника. Теперь он внимательно осмотрел лежавшего перед ним человека, взглянул в глаза, потом все же ответил. — Нет, мы не гестапо. Мы скорее наоборот. — А вот ты от кого убегал? Да еще так отстреливался. От наших? — Я не знаю, кто тут ваш, а кто нет. — Но если от ваших, ты, думаю, легко это выяснишь. связь -то у вас есть? И я хоть узнаю, от кого бежал. В темноте не больно-то разберешь. — Ну, кто ты? Очкастый выпрямился и посмотрел уже нетерпеливо. — А вы кто такие? — упрямо ответил вопросом на вопрос Буторин. — Мы ведь можем и по-другому спросить. И ты расскажешь все, что знаешь и что не знаешь. — А зачем вам мое вранье? Вам же правда нужна, а ценнее всего правда, рассказанная с желанием. — Поэтому я предпочитаю равноправный разговор. Ты же не знаешь ничего, хоть вы меня и обыскали. А вдруг я сейчас подниму ногу и каблуком топну, и крышка всем нам здесь будет? Вдруг у меня там взрывчатка в каблуке?» Очкастый замер и машинально бросил взгляд на ногу пленника, которую тот чуть приподнял. Двое его помощников моментально поднялись с лавки у стены. Они готовы были не столько кинуться на пленника, сколько броситься к выходу. «Интересно было бы посмотреть», — подумал Буторин с иронией, — «как они будут толкаться у выхода, ведь дверь-то открывается внутрь?» Но очкастый быстро сообразил, что пленник блефует. «После ночного бегания по городу под пулями утверждать, что тебе достаточно топнуть каблуком, чтобы взорвать гранату в каблуке, нелепо и даже глупо!» Буторин сообразил, что его собеседник все понял, и рассмеялся ему в лицо. «Что это вы, ребята, так напряглись? Шуток не понимаете?» Буторин поморщился и сел, прислонившись спиной к стене. «При тебе были документы», — продолжил очкастый. «Я не первый день на свете живу. Знаешь, как это называется? Разведданные». Ну...» Буторин с интересом смотрел на мужчину. «Это сведения о Красной Армии на участке фронта в районе Белгорода. Откуда у тебя эти документы?» Как они к тебе попали? Слушайте, если вы серьезные люди, то понимаете, что я в ваших руках, и если вы хотите реального сотрудничества, а не славоблудие вокруг да около, то скажите, кто вы такие, и какого хрена вы меня сгробастали там на улице, хорошо? Украинская повстанческая армия, — торжественный почти с гордостью произнес очкастый. Я окружной командир. Меня зовут Артем Казарес. — Значит, я на твоей территории, — понимающий кивнул Буторин. И раз ты меня так допрашиваешь, то гнались за мной не твои люди. — Ладно, теперь таиться нечего. — Итак, понятно, что вы из УН. Я вам многого рассказать не могу, потому что я рядовой боец, а группа моя погибла. И командир погиб, и кому передать эти документы, я не знаю. Мы пытались прорваться в Полтаву, там нас ждали. Но группа погибла, и я смог дойти только до Харькова. А эти документы наши люди захватили на передовой или в тылу у Красной армии. Я был в группе прикрытия. Мы приняли пакет и стали уходить. «У вас такая железная дисциплина или такое недоверие к своим бойцам?» С сомнением произнес Казарес. «Я не могу ничего сказать. Я получил приказ, а больше мне никто не говорил». А ты сам бы стал лишнего говорить рядовым бойцам. А обманывать тебя мне нет никакого резона. Документы все равно в твоих руках, кем бы ты ни был. Так что либо напрасно погибли мои товарищи, либо ты используешь эти документы, передашь их своему начальству. В конечном итоге все мы сражаемся за Украину. — Хорошо рассудил. И хорошо сказал. — Кивнул Казарес. Как тебя зовут? — Зови меня так, как звали в отряде. «Брат? Хорошо, брат, отдыхай, а я займусь твоими бумагами. Наведу справки о тебе и твоей группе. Может, кто и выжил. Переправить тебя в Полтаву? Мне все равно». Буторин пожал плечами. «Я человек одинокий. Дом мой сгорел, так что все равно, где воевать, все равно, где помирать. Где прикажут, там и буду». Максим проснулся, когда солнце было уже высоко. Запах прошлогоднего сена щекотал ноздри. Сквозь толщу небольшой копны пробивалось утреннее солнце, которое уже согревало и ласкало кожу лица. Эту ночь Максим провел в копне сена и впервые за две недели выспался. Спешить ему сегодня было некуда. Движение по дороге начиналось в 9 часов утра. Сегодня, прежде чем попасть в Харьков, он хотел изучить ситуацию на дорогах. Понять, как ведут себя немцы, как ведут себя полицаи, какова вообще обстановка. Документы у Шелестова были надежны, и ему предстояло разыграть нешуточный спектакль. Он должен был немного много ни мало проникнуть в Харьковское отделение ОУН, в самый центр. Латов очень хорошо подготовил операцию. Теперь не спешить, не подвести руководство, не сорвать задания. Прислушиваясь к пению лесных птиц, Шелестов стал потихоньку выбираться из копны и смахивать с себя остатки сена. В город он должен войти в приличном внешнем виде, иначе на него обратят внимание немцы. Проверив карманы, убедившись, что ничего не выронил, Максим вышел на опушку, чтобы найти ту лесную дорогу, которая выведет его к окраине города. И сразу услышал скрип тележных колес и всхрапывание лошади. Ситуация глупейшая. Рядом ни одного приличного куста, за которым можно спрятаться, ни одного овражка. А за спиной открытое пространство поле до самой дороги. Телега была уже близко, она вот-вот покажется из-за поворота дороги. Шелестов уже даже различал мужские голоса. Хорошо, что мужчины говорили по-русски. Он отличал их характерный для этой местности южно-русский говор. Хоть не немцы. Большой старый дуб на опушке бросился в глаза. Шелестов заметил, что почти половина ветвей дуба сухие, и вокруг полно осыпавшейся коры. А ведь там сзади может быть дупло или подрытые корни. Выбирать было некогда и не из чего. И Максим бросился к дубу. Он успел забежать за дерево, увидеть, что ствол прогнил на высоту почти двух метров, и середина его превратилась в труху. — Вполне можно втиснуться в эту нишу в дереве, не торчать посреди редколесия или поля. — Ничего. Проедут, и я двинусь дальше, — говорил себе Шелестов, прислушиваясь к голосам и другим звукам. Собаки бы у них не было. Собаки, к счастью, не было. Но люди приехали за сеном и именно к той копне, в которой спал Максим этой ночью. Он стоял и медленно заводил руку за спину где за брючным ремнем у него торчал пистолет. Лучше обойтись без стрельбы, но случиться может всякое. Еще бы понять, кто это такие. Шелестов чуть высунул голову и посмотрел на край поля, где стояли две телеги. Их было трое. И это не немецкие солдаты, а местные полицаи в черных неопрятных мундирах с серыми отворотами на рукавах и такими же серыми воротниками. Так что неизвестно, что хуже, немцы или полицаи. Карабины полицаев небрежно валялись на телегах. Там же виднелись вилы. Значит, они приехали за сеном для лошадей. И сколько же тут стоять? Не уселись бы они завтракать и самогон глушить с самого утра. — Эй, смотрите! — вдруг воскликнул один из полицаев, видимо, старший. — Да тут кто-то ночевал, и копна разворошена, и слежалась под человеком. — Недавно лежал, этой ночью, — подтвердил второй мужчина и присел на корточки возле копны. — Старая сена, лежалая, а здесь на солнце только-только светлеть начало, подсыхать. — Значит, тут он где-то. Нервно вставил третий парень, хватая из телеги карабин и дергая затвор. — Никак прячется где-то рядом. Не ушел далеко. Или в город ему надо, или из города выбрался ночью. Шелестов мысленно выругался, нащупывая за спиной рифленую рукоять пистолета. Умные попались сволочи, наблюдательные. Без стрельбы не обойтись, а ее услышат на дороге. А если там какая-то колонна будет проходить? А если кинуться прочесывать местность? Мне ауновцы нужны, мне гестапо сейчас ни к чему. Он смотрел, как полица изирается по сторонам, держа наготове оружие. Они стали рассматривать землю, траву вокруг, пытаясь понять, куда пошел человек, ночевавший здесь. Нет, подумал Шелистов и стиснул зубы от злости. Нельзя стрелять, надо выкручиваться без шума. Медленно Шелистов выпустил из ладони рукоять пистолета и опустил руку. Так, теперь выражение лица. Мысленно прикидывал он свое поведение. «Они не должны видеть во мне опасность. Они должны видеть ничтожество, причем перепуганное. И очень хорошо, что в моем мешке есть бутылка самогона. Во все времена и в любом регионе мощное средство отвлечения внимания и дезорганизации врага. Теперь пусть заметят меня. Главное не испугать этих вояк, чтобы они с перепугу палить не начали». Теперь мой вещмешок держать надо так, чтобы он сам выпал из моей руки. Первым незнакомца за деревом увидел угрюмый полицай, который тут был старшим. Он резко вскинул ствол карабина и пробежал взглядом по фигуре мужчины. Шелестов мгновенно сделал шаг вперед и, выронив из руки вещмешок, буквально рухнул на колени. «Не стреляйте! Не убивайте меня! Я просто человек! Я беженец! Я ищу родных в Харькове!» «Только не стреляйте, умоляю вас!» и «Ну, хлопцы, гляньте на этого типа!» — приказал полицай. Что у него там в мешочке звякнуло? Документы есть?» «Есть, есть!» — заверил Шелестов, двигаясь к полицаю на коленях и думая о том, что сейчас станут зелеными от травы колени брюк. «Их будет не отстирать!» «И документы есть, и есть чем вас угостить. Я же понимаю, у вас служба, тяжкая служба. Вам расслабиться не грех, а у меня есть!» Подбежавшие полицаи осмотрелись по сторонам, поводя дулами карабинов. Потом самый молодой, повинуясь приказу старшего, закинул за спину винтовку, подошел к Шелестову. Позиция была пока еще невыгодная. Если этот тип станет его обыскивать, то сразу найдет пистолет сзади за ремнем, а двое других далеко стоят. — Осторожничают. — Потом обыщишь сопляк, — подумал со злорадствовал Максим, — если успеешь. — Дам, там! Шелестов изобразил мольбу в голосе и стал показывать в сторону вещь мешка, а сам еще на полметра отполз ближе к старшему с карабином в руках. Молодой полицай наклонился, взял мешок и встряхнул его. Внутри звонко и призывно звякнула бутылка металл. — Значит, не только выпить, но и пожрать найдется. Самым опасным среди этой троицы был их старший. Он и по возрасту всех превосходил, а значит, и по опыту. Он вообще выглядел очень недоверчивым и хмурым. Третий полицай держал карабин в руках, но в незнакомца не целился, а с вожделением смотрел на вещмешок, который развязывал их товарищ. Шелестов ждал самого главного момента. Не может человек одновременно быть на стороже и выражать дикий восторг. А что самогон вызовет у них восторг, порожим видно, что вчера пили, и сегодня не грех бы и похмелиться. Полицай, наконец, развязал тесемку, распахнул мешок и заулыбался. А Шелестов напрягся. Теперь все решает секунды. Жалко, нет ножа, но нож висит на ремне у старшего. Хороший нож, самодельный, длинный и тяжелый, таким свиней колоть удобно. Наверняка из тракторной рессоры выкован. Не нож, а настоящий штык. И когда довольный парень вытащил за горлышко из вещмешка бутылку мутной жидкости и торжественно поднял ее, заявив, что в мешке и хавка есть, Шелестов прыгнул вперед. Хорошо, что позиция не менялась, и у него было время рассчитать все свои движения. Эти трое, судя по всему, не ахти, какие бойцы, и уж точно в рукопашной схватке они не мостаки». И реакции у них не тренированы и вчера пили, так что в висках кровь стучит и во рту противно. в ноги Максим отвернул от себя ствол карабина второго полицая, чтобы тот даже случайно не выстрелил в его сторону. А уж на то, чтобы побороть испуг и неожиданность, нужна секунда, а то и две. Но удар получился очень удачным, и шелестов ногой смог выбить оружие из руки мужчины и когда он, поднырнув под ствол старшего, поднял его вверх, выворачивая из пальцев полицая, то ударом колена в промежность заставил своего противника отпрянуть. Палец его точно не сможет нажать на спусковой крючок, тем более что Шелестов травмировал ему пальцы, выворачивая оружие вверх и в сторону. Полицай вскрикнул от боли, выпуская из рук карабин. В распоряжении Шелестова были секунды — Или даже одна секунда, чтобы не позволить второму полицаю навести на себя ствол винтовки и выстрелить. Ударом локтя точно в нос полицая, он вывел его из равновесия, заставив упасть на колени и зажать руками разбитый в кровь нос. Это очень болезненный удар, и не всякий человек в состоянии его выдержать и продолжить сражаться. Карабин оказался в руках Шелестова за секунду до того, как второй полицай стал наводить на него дуло своего оружия. До нажатия на спусковой крючок оставались доли секунды, и допустить выстрела было никак нельзя. Ни в коем случае нельзя поднимать шум. Шелестов должен был разделаться со своими врагами быстро и тихо. Ударом ствола он подбросил оружие второго противника вверх и резко ткнул полисая дулом в солнечное сплетение. Тот согнулся пополам, и в этот момент Шелестов точным сильным ударом приклада в висок свалил мужчину. Молодой полицай опешил от зрелища такой быстрой и абсолютно дикой расправы одного человека с его опытными матерами товарищами. Он с ужасом смотрел, как неизвестный человек, который только что чуть ли не в ногах у них валялся, прося пощады. Мгновенно обезоружил и искалечил двоих его товарищей. И когда до парня дошло, что он остался один на один с безжалостным и умелым врагом, полицай стал поднимать свое оружие. Но Шелистов опустил руку вниз и выдернул из ножен старшего полицая его длинный кинжал. Короткий взмах руки и клинок вонзился в горло молодого полицая. Парень захрипел, зажимая руками окровавленное горло и, вытрящив глаза, все еще полный ужаса, и повалился на траву. Старший полицай еще попытался что-то предпринять. Кровь, которая хлестала из его разбитого вдребезги носа, заливала нижнюю часть его лица. Мужчина пытался что-то нашарить в траве. Рыча от боли, он стал отползать назад, но Шелестов шагнул вперед и резким ударом разбил ему череп прикладом. Все было кончено. Он осмотрел опушку, где произошла эта кровавая расправа. Бутылка с самогоном, которую выронил перед смертью полица, и не разбилась. Шелестов подобрал ее, сунул в вещевой мешок и завязал горловину. Еще раз осмотрелся, не оставил ли он каких-то своих следов или вещей. Кажется, нет. Он взял под лошадь передней телеги, вывел ее на дорогу и стегнул вожжами. Лошадь неспешно потащила телегу в сторону лесной дороги. Ничего, ей скоро надоест идти без человека, и она остановится и станет пастись. Главное, чтобы ушла подальше. Такую же процедуру Шелестов проделал и со второй лошадью. И вторая телега потащилась в сторону леса, только в противоположном направлении. Все, надо уходить. Максим отряхнул колени и поспешил по лесной тропе в сторону города. Они стояли в подворотне и смотрели друг другу в глаза. Андрей не мог налюбоваться карими глазами Оксаны. Эти очи полыхали огнем любви и страсти. Они жгли, манили, и они же останавливали, как будто говорили. «А сможешь ли ты любить меня? А дашь ли ты мне то, чего я заслуживаю?» И Андрей ловил себя на этих нелепых мыслях и останавливал себя, так и не поцеловав девушку. Его всегда беспокоил и волновал этот взгляд. Он то манил, то отталкивал. А ведь они любили друг друга уже целых два года. Два страшных года войны они были вместе. И между ними было все — жар поцелуев и объятий, клятвы вечной любви и в том, что нет на свете сил, которые способны разлучить их. Была страсть, с которой Оксана отдавалась своему любимому в постели. Неудержимая огненная страсть. Девушка доверилась своему любимому и отдалась ему, когда поняла для себя, что нет и не будет в ее жизни другого мужчины, кроме Андрейки. И все же бывал у девушки такой взгляд, который останавливал молодого человека, будто заставлял его сомневаться в самом себе. А достоин ли я любви этой девушки? А смогу ли я так же, как она, отдать всего себя нашему будущему? А может, она меня проверяет? А может, и эти мучительные, а может, а может, изводили Андрея, заставляя не спать по ночам, мучая в сомнениях. И тогда он вспоминал минуты их близости и снова блаженно закрывал глаза и думал лишь об одном. «Нет, она меня любит. Безумно любит. Я для нее самый дорогой человек на всем белом свете». И тогда он засыпал с улыбкой на лице. «Счастливый, самый счастливый парень на свете». «Так и не поцелуешь?» — спросила Оксана и обожгла Андрея своим взглядом. И в этом взгляде была и игра, и страсть, и насмешка, и призыв, и зов, древний, как сама Вселенная, зов женщины, которая хочет остаться с этим мужчиной. И в очередной раз Андрей понял, что это не Оксана с ним играет, это играет природа, которая заставляет его становиться мужчиной, который должен не страдать от карих девичьих глаз, а брать женщину властно за руку и вести туда, куда считает нужным. И он наклонился и стал целовать ее в горячие нежные губы. Он чувствовал, как губы девушки приоткрылись и встретили его поцелуя ответным поцелуем. И снова туман, и снова весь мир перестал существовать для него, для нее. — Все, все, Андрейка! — срывающимся от волнения голосом зашептала Оксана. Она стала отталкивать парня от себя. — Сейчас отец подъедет. — Уходи, любимка мой, завтра увидимся. «Я обещаю тебе, сокол мой ясный». Оксана еще раз поцеловала парня в горячие губы, чуть оттолкнула его и выскользнула из подворотни. А там уже загромыхали колеса телег и раздались зычные мужские голоса, среди которых Андрей узнал, и голос отца Оксаны. Он стоял и смотрел, как проезжает обоз, увидел, как Оксана ловко запрыгнула на воз и чмокнула отца в небритую щеку. Андрей стоял и улыбался, трогая языком собственные губы. «Целовала меня, любит меня». И снова мир был наполнен ярким солнечным светом, и снова хотелось смеяться и здороваться с каждым встречным, чтобы люди видели его счастье, счастье в его глазах. Мальчишество, глупость, но Андрей был счастлив. Он не задумывался над тем, что будет дальше». «Войне не видно ни конца, ни края, но все равно все будет хорошо. Не может быть, все плохо. Так не должно быть!» Он вышел из подворотни не дошел почти до самого перекрестка. До дома было подать рукой, а там ждала мать, которой надо было помочь прополоть огород, который худо-бедно окормил их. Звуки моторов послышались сразу с нескольких сторон. Молодой человек бросился к стене и обернулся. И в конце улицы на следующем перекрестке тоже остановился немецкий грузовик. И справа, и слева. И никаких проходных дворов. А по улице уже бежали автоматчики. Где-то истошно закричала женщина и раздалась короткая автоматная очередь. Солдаты кричали, пинали и били стволами автоматов в спины мужчин и женщин. Стариков просто отгоняли пинками, а молодых и здоровых сгоняли к стене четырехэтажного дома. Немецкие солдаты покрикивали, худой высокий офицер размахивал перчаткой, держа в другой опущенной руке пистолет. Когда какой-то старик кинулся к девушке, схватил ее за руку, пытаясь утащить в сторону, офицер поморщился и просто поднял пистолет и два раза выстрелил в старика, который упал на тротуар. Девушка дико закричала, но ее уже тащили за руки к стене, кажется, и за волосы тоже. Плакали почти все, кроме нескольких хмурых мужчин, попавших в облаву. Андрей прижал спиной к стене какая-то молодая женщина, которая истово молилась своим католическим святым. Андрей хорошо слышал ее польский акцент. — Нет, до окна не дотянуться, да и открыть я его не успею, — пронеслась в голове мысль. — Как того старика сразу пристрелят? — Дверь? — Там нет проходного двора, а в квартиры стучать бесполезно, никто не пустит. Как же нелепо получилось. Мама там дома не знает ведь ничего. Она болеет и пропадет без меня. А Оксана? Она же ничего не узнает. Что она подумает? Она же не переживет. Немцы погнали в конец улицы всех, кого задержали. Человек двадцать пять мужчин и женщин не старше сорока лет. Больше всего было, конечно, женщин. Юноша понимал, что ждет их всех. Отправка на работу в Германию или в генерал-губернаторство. Административно-территориальное образование на территории Польши, оккупированной в 1939 году нацистской Германией. Всех затолкали в два грузовика, опустился тент, и машины тронулись. Кто-то стал плакать и прочитать, но большинство просто угрюмо молчали. Леонтий Вихар вернулся только к утру. Уставший, грязный, с перевязанной выше кисти рукой. На повязке выступила кровь. Он подошел к ведру, стоявшему на лавке, зачерпнул кружку воды и жадно выпил в несколько глотков. Вода стекала по его подбородку, груди. Поставив кружку, вихр уселся на табурет и прижал к груди перевязанную руку. «Уходить надо отсюда. Два раза на патрули нарывались. Митка ранен, пришлось оставить у бабки на хуторе». «Почему немцы всполошились?» — спросил Коган и подсел ближе к Ауновцу. — Ищет кого-то? — Может, тебя? — усмехнулся вихр. Он посмотрел в глаза Когана, но, не увидев в них признаков страха, отвел взгляд и проворчал. — Ладно, шучу. Не знаю, что там у них случилось, но в городе тоже облавы участились. Связной приходил от другой группы. У них потери в городе. Или выдал кто-то, или сами что-то пронюхали. А может, кого и взяли, да в гестапо языки им развязали. Там это умеют делать. «Что делать, думаешь, Леонтий?» «Ночью уйдем. Город обложен. Облавы чуть ли не каждый день. Но если сообща, то вырваться можно. Я встречался с этими нашими союзниками, с бандеровцами. Договорились, что через сухой лох будем выходить малыми группами». Они с утра там наблюдения ведут, а ховарят самое удобное место. Там немцев нет. Если лесами оврагами уходить, то можно отойти от города километров на тридцать и там обосноваться. — Там надо группу посадить с хорошим вооружением, — посоветовал Коган. — Штуки три пулемета и несколько позиций для смены. Если что-то, могут прикрыть отход отрядов или просто предупредить, что немцы что-то готовят. Соображаешь. Усмехнулся вихр, поглаживая раненую руку. «Ты думал, я все время по штабам сижу, бумажки сочиняю?» Буркнул Коган. «Думал, к вам сюда добраться легко было? Я, браток, три дня в болоте лежал, три дня не жрал. Мне два раза через посты пришлось с боем прорываться. Я, между прочим, сюда не один шел, а с пятью бойцами. Они меня прикрывали, да все в землице остались теперь. А я тут с тобой самогон пью». «Ты не злись!» — вздохнул Вихар. «Сейчас всем туго. А товарищей своих мы уже не первый год хороним. А скольких еще похоронить придется?» Весь день на базу собирались бойцы Вихара. К вечеру в доме лежало, сидело, покуривая и тихо переговариваясь около двадцати человек. Все были вооружены автоматами. У нескольких Коган увидел гранаты. Лица полны решимости. Когда стало темнеть, и план перехода был составлен, Коган решил расспросить Леонтия о его солдатах. «А здесь и не все», — неожиданно стал откровенно отвечать Вихор. «Ты думаешь, что у меня тут один взвод, и я собрался с ним воевать и побеждать всех врагов Украины?» «Нет, браток, нас здесь много. Тех, кто против и нацистов, и советской власти. Я собрал большой отряд». Сто пятьдесят два человека. Боевой опыт есть почти у всех. Кто-то в гражданскую воевал, с петлю рыбился, на Варшаву ходил. Половина из Красной Армии осталась, когда красноармейцы отступали через наши места. Есть и те, кто просто умеет держать в руках и сахую винтовку. Кому дорога его земля? С немцами мы бились не раз. Верят мне мои люди, как себе верят. Скажу на смерть пойти, плюнут, разотрут и пойдут. Им главное видеть, что и я с ними иду на смерть, что я не только слабо умею говорить, но и биться, и умирать умею. А то, что ты здесь видишь, так это малая часть. Остальные — за пределами Харькова. А вот где не скажу». Вихар засмеялся и похлопал здоровой рукой Когана по плечу. Борис смотрел на этого человека. Вот уже двое суток они бок о бок живут в этом доме. Много разных разговоров было, о себе многое рассказывали. Коган стал чувствовать, что вихр ему доверяет. Умел это, Борис, сделать, доверие у людей вызывать. Умел увидеть больше, чем на лице написано, больше, чем слух сказано. Кто-то же из агентов Платова разглядел его. Не зря ведь Когана именно к вихору отправили». Много раз они начинали с ним разговор о том, что будет на Украине после того, как немцев выгонят. Борису запомнились слова Леонтия, его рассуждения. Пусть не очень грамотные, но чувствовалось в нем отсутствие фанатической злобы, бездумной и свирепой. «Хозяин он в душе, вот что важно, и готов стать хозяином своей земли». Ни к чему все это», — хмуро говорил Леонтий буквально вчера. И меня не заставит так поступать никто, и своих убеждений мне не изменить. Хоть расстреливай меня, нельзя нам своих же доможечь, своих же людей казнить, да еще с таким зверством. Те, кто не с нами, они ведь или не все понимают, или ее идею нашу не готовы принять. Так ведь можно полстраны в погнать. И что дальше? Народ должен за своими вождями сознательно идти. Они со страху семенить за ними на задних лапках. И соседи нас должны уважать и понимать. Нечего нам с Советским Союзом делить. Нечего нам вражду на века начинать. Мирно жить надо. Они по-своему, мы по-своему торговать, обмениваться, помогать друг другу, если надо. Голодомор, говорят. Так он по всей стране тогда был. Мы голодали и пухли и белорусы, и на Дону такое было. Тут я с тобой согласен. Гитлеровцы, вот наш главный враг сейчас, и бить его надо, сообща. Вместе всем, неопределенно ответил Коган, решив не спешить с обработкой вихара. Всему свое время. Присмотреться к нему надо. Что бы он ни говорил тут, а вполне может оказаться, что бандеровцы ему все равно ближе, чем русские, чем Советский Союз. Что бандеровцы, что мельниковцы, разницы ведь большой нет. Разница лишь в харизме лидеров. А вот на местах люди разные, тот же самый вихр. Можно было в том разговоре добавить, что нацистов бить надо всем вместе, и украинцам, и русским сообща, да и другим народам, забыв на время войны об идеологических распрях. Но поймет ли сейчас его вихр? Очень сомнительно. Ведь он не один год варится в котле этой антирусской, антисоветской пропаганды и идеологии. Какая там у него накипь в мозгах образовалась, еще стоит разобраться. Стемнело. Вихр посмотрел на часы и махнул рукой. Пора. Группа стала втягиваться в лес. Шли подвое колонны, стараясь не шуметь, но иногда кто-то наступал на сухую ветку, и тогда Леонтий стискивал зубы и ворчал. Коган не отставал от вихора, посматривая по сторонам. То, что весь его отряд уходит из города, было даже неплохо. Зато теперь Борис узнает о новой или старой базе вихора. А еще бои вести лучше не в городе, а в лесах, в степи. Так не будут страдать дома и люди. Пусть уходят из города. Города должны принадлежать людям, а не стоять в развалинах, заваленных трупами. Впереди дважды мигнул фонарик, потом еще дважды. Ауновец остановил свою группу и поспешил вперед вместе с Коганом. «Это от боевого прикрытия!» — шепнул он, проводник. Коган с сомнением покачал головой, но верить придется, и своего опасения тоже выдавать нельзя. Уж больно прост сигнал. Такой может быть и простым совпадением. Например, когда человек не спеша идет между деревьями с фонариком. Одно дерево закрыло свет, потом второе. И еще раз точно так же. А если это командир немецких автоматчиков? Если немцы прочесывают местность, занимают позицию для засады? Ночью? Ну, это байки, что немцы по ночам не воюют, и что они боятся лесов ночью еще больше, чем днем. У нацистов достаточно обученных и опытных егерских частей и подразделений, которые умеют многое. Но это оказался действительно проводник. Невысокий, в кургузом пиджаке, брюки заправленные в кирзовые сапоги. Кепка сдвинута на затылок, а на подбородке — трехдневная рыжая щетина. Он протянул руку вихору, потом когану и устало смахнул рукавом под солба. — Давайте быстрее! — торопливо заговорил проводник. — Я вас проведу вон там, по краю овражка. Впереди только одно очень уж опасное место — на опушке. Там главное проскочить открытое пространство и сразу в большую балку. А по ней считай километра три в сторону. Там на Иру пулеметы наши ребята. — Если что, прикроют вас, когда вы выйдете к опушке. Две группы уже прошли. — Хорошо, — кивнул Леонтий и повернулся к Когану. — Ты иди в голове с проводником, а я сзади своих ребят подгонять буду. Посмотрю, чтоб нам в спину не надуло. — В балку на опушке спуститесь. Отойдите по ней метров на триста, и там нас ждите. Борис кивнул, снял с плеча автомат и, махнув бойцам рукой, поспешил за проводником. Шли быстро. Предстояло за полчаса пройти краем леса и выйти на опушку к высокому яру. Чувствовалось, что бойцы встревожены. Они и без понукания прибавили шагу, стараясь быстрее пройти опасный участок. До опушки оставалось буквально рукой подать, когда справа раздался громкий возглас, а потом команды на немецком языке. В небо взвелись одна за другой осветительные ракеты, озаряя лес мертвенным бледным светом. Светло не стало, но теперь были заметны длинные черные тени бегущих среди деревьев людей. И деревья тоже отбрасывали черные уродливые длинные тени. И сразу тишину разорвали автоматные и пулеметные очереди. Коган упал, дернув за рукав и свалив на землю проводника. Пули свистели над головой, и несколько из них впились в землю так близко, что тело похолодело от ощущения смертельной опасности. Проводник выругался и стал крутить головой, ориентируясь и пытаясь понять, где немцы и какой дорогой лучше вырываться. Упал один из мельниковцев, второй застонал на земле, хватаясь за бедро. Кто-то занял боевые позиции и начал отстреливаться, пытаясь целиться по вспышкам вражеских выстрелов. Коган сразу понял, что и по вспышкам от выстрелов украинцев немцы тоже сразу же открывают шквальный огонь. Кажется, еще двое бойцов были убиты. — Не стрелять! — крикнул Борис. Он подполз к бойцу слева от себя, дернул за ногу и крикнул. — Не стрелять! Передай остальным, чтобы не стреляли. Они вас перебьют всех по вспышкам. По моей команде вскакиваем и перебежками за проводником. Приготовиться! Его команду передали по цепочке. Стрельба со стороны мельниковцев прекратилась, и немцы стали стрелять реже, не видя цели и не понимая, что произошло. То ли они убили всех, то ли противник исчез. Коган понимал, что на этом враг не успокоится. Сейчас немцы начнут пускать осветительные ракеты и бросятся атаковать. И если будут атаковать, значит, их много в лесу, рота не меньше. А группа Вихара уже понесла потери. Перестреляют всех за час. «Вы двое!» Борис толкнул в ногу крайнего бойца. «Бегом за проводником!» «Десять метров вперед и снова упали! За вами следующий! Пошел!» Проводник, вытерев кепкой потное лицо, оскалил зло зубы и вскочил. За ним вскочили и побежали двое мельниковцев. Как ожидал Коган, в небо снова стали взлетать осветительные ракеты. Одна, другая, еще одна, еще. Ауновцы упали за деревьями, следом поднялись еще двое, но немцы снова открыли ураганный огонь. Коган по звуку насчитал не менее трех пулеметов МГ-42 которые беспрерывно поливали свинцом все вокруг. Не зря солдаты прозвали эти немецкие пулеметы косторезами. Подгоняя бойцов, видя, что убит еще один, что вот и еще упал человек, Коган, рискуя жизнью, подбегал или подползал к каждому и убеждался, что боец мертв. Две пули у самой его головы впились в ствол дерева, осыпав лицо трухой. Борис закашлялся, протирая глаза, и это спасло ему жизнь. «Если бы не эти пули, сейчас он вскочил бы и побежал вперед с двумя последними бойцами». Пулеметная очередь взрыла землю прямо перед ним. Внутри все похолодело, но Коган заставил себя снова упереться руками в землю и изготовиться. Пули били впереди и правее, и он вскочил и побежал вперед. «Показалось, или немцы теперь стреляют и слева, и сзади? Обходят?» Опушка леса оказалась спасением, но Коган понимал, что в минуты смертельной опасности, понимая безвыходность ситуации, человек хватается мысленно за каждое изменение, как за спасение. Вполне может оказаться, что на опушке их тоже ждут немцы с пулеметами. Лесом еще можно было оторваться, раствориться среди деревьев, а там будет уже поздно менять тактику. Но командовал здесь не Коган». На пушке пулеметчиков не было. Там вообще никого не было. Лишь два бездыханных тела мельниковцев и тяжело раненый проводник, хрипя, пытался ползти к балке. Коган перевернул украинца на спину. Тот посмотрел на него мутными глазами и продолжил скрести грязными ногтями по его рукаву, будто еще полз по земле. «Бросили нас!» — прохрипел проводник. «Никто не прокрывает на яру. Ушли, суки!» Из его горла хлынула кровь, и он выгнулся и затих на руках Бориса. Кто-то подползал сбоку. Коган схватился за автомат, но узнал вихр и опустил оружие. Тот вскочил, подбежал, упал на землю и посмотрел на проводника. Потом потрогал своих мертвых бойцов, убеждаясь, что они не подают признаков жизни. — Сколько прошло? — хрипяет Плевый, спросил он. — Шестеро. Одного тяжелого протащили. Не донесем значит не стали нас прикрывать кивнул леонти и вытер лоб рукавом товарищи по оружию значит твари